Тоже прибежали глядеть из-за приподнятых портьер, с глубоким изумлением и страхом. — Что это такое? — спросила Анастасия Филипповна пристально и любопытно, оглядев Рогожина и указывая глазами на предмет. — Сто тысяч! — ответил тот почти шепотом. а А-а-а! Сдержал таки слово! Каков? Садитесь, пожалуйста, вот тут, вот на этот стул, я вам потом скажу что-нибудь.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 Потому что ведь ты меня ненавидишь, я это знаю. Нет, теперь я верю, что этакой за деньги зарежет. Ведь теперь их всех такая жажда обуяла, так их разнимает на деньги, что они словно одурели. Сам ребенок, а уж лезет в ростовщики».